Новиков Владимир Иванович, литературовед, критик, прозаик. Родился в 1948 году в Омске. Доктор филологических наук, профессор МГУ, автор книг «Диалог», 1986 год. Вениамин Каверин, критический очерк, соавторстве с Новиковой, 1986 год. «Новое зрение», книга Юрия т ы н я н о в е с авторстве Скавериным, 1988 год, книга о пародии, 1989 год, писатель Владимир Высоцкий, 1991 год, Заскок, эссе, пародии, размышления, критика, 1997 год, роман с языком, 2001 год, в новом мире печатается с 1980 года.